Глава сорок содержит то, чего, пожалуй, следовало ожидать. Отвергнув предложение мира, с коим к нему явился полковник Ламберт, наш юный американский вождь вышел на тропу войны в великом гневе не только на самого полковника, но и на всех его ближних. «Он унизил меня перед своими дочерьми», — размышлял молодой человек. «Он и мистер Вулф!» Все время читали мне наставления с таким видом, будто они лучше меня и заботятся о моем благе, а сами выставили меня перед миссис Ламберт и девушками, мотом и вертопрахом. Они такие добродетельные, что даже руки мне пожать не желают, а когда я хочу выразить им самую обычную благодарность, швыряют мои подарки мне в лицо. «Но эти вещицы, сэр, наверное, стоят целое состояние», — говорит преподобный Сэмпсон, бросая алчущий взгляд на две софьяновые коробочки, в которых на белых атласных подушечках покоятся золотые изделия мистера Блеска. «Да, они кое-чего стоят, Сэмпсон говорит молодой человек. «Хотя для тех, кто был со мной добр, я и в раз больше денег не пожалел бы». «Да уж, само собой разумеется, ваша честь». «Как будто я не знаю вас», — вставляет Сэмпсон, который никогда не упускал случая похвалить своего патрона в глаза. «Мне говорили, что часики достались мне очень выгодно, что в Париже они стоили бы сто фунтов». Малютка мисс Эти как-то сказала, что ей хотелось бы иметь часы с репетицией. «Что за прелесть!» — восклицает капеллан. «Жемчужный ободок на задней крышке, бриллиантовая кнопочка. Какая женщина отказалась бы от подобных часиков!» «Вон, идет торговка яблоками, так я ей швырну их в корзину», — свирепо заявляет мистер Боллинтон. Когда Гарри отправился по делам в Сити, а затем в Темпл, его прихлебатель покинул его на стренде, признавшись, что Чансери Лейн и ее обитатели, и вся эта округа внушает ему неодолимый ужас». Мистер Уоррингтон отправился к своему маклеру, и они вместе пошли в банк, где совершили некоторые пустяковые операции, в заключении каковых Гарри, кое-где расписавшись, удалился в усвояси с пачкой новых хрустящих банкнот в кармане. Маклер повел мистера Уоррингтона в одну из тех роскошных рестораций, которыми Лондон славился уже тогда, а затем показал мистеру Уоррингтону вергинский ряд на бирже, и Гарри прошел по нему весьма смущенно. — Что бы сказала некая дама в Виргинии, — думал он, — если бы она знала, что в бездонных карманах игрока он уносит большую часть отцовского наследства? — Это все вергинские купцы, — думал он, — и они толкуют между собой обо мне и говорят, вот, молодой Эсмонд из Касла Вуда на Потамаке, сын госпожи Эсмонд. он проигрался в пух и прах и продал ценных бумаг настолько-то и настолько-то и настолько-то. Он несколько воспрянул духом тогда, когда прошел под головами изменников на Темпл-баре и оказался далеко за пределами Сити. Со Стрэнда Гарри направился к себе домой, правда, заглянув по дороге на Сент-Джеймс-стрит, но ну, в кофейне никого не было, так как общество собиралось там в более поздние часы. Дома мистер Гарри вытаскивает пачку банкнот, заворачивает три из них в листок бумаги, который и запечатывает, предварительно написав внутри «Желаю, чтобы они пошли вам на пользу». Г. -э У. Пакет этот он адресует преподобному мистеру Сэмпсону и оставляет за зеркалом на каминной полке, распорядившись, чтобы слуги отдали его капеллану, когда тот явится. А теперь к подъезду подают фейтон его милости, и мистер Уоррингтон садится в него, думая покататься по парку, но то ли собирается дождь, то ли дует восточный ветер, то ли находится какая-либо другая причина, только его честь поворачивает лошадей на Сент-Джеймс-стрит и вновь заглядывает к Уайту в три часа. Кофейня по-прежнему пуста, это час обеда. Однако кузен Касл вот лениво проглядывает газеты, он только что сменился с дежурства во дворце, до которого отсюда рукой подать. Лорд Каслвуд позевывает над газетой. Чем бы им заняться? Может быть, сыграть в пикет? Гарри не проще, но только недолго. — Часок не больше, — говорит лорд Каслвуд. В четыре я обедаю на Арлингтон — Часок не больше, — говорит мистер Уоррингтон, — и они требуют карты. — Не пойти ли нам наверх, — предлагает милорд, — подальше от шума? — Да, подальше от шума будет приятнее, — соглашается Гарри. В пять часов несколько джентльменов от обедов явились в кофейню и теперь играют в карты, пьют кофе и просто беседуют. В обеденной зале господа еще не встали из-за стола. Там всегда-то и Уайта нередко засиживаются за полночь. Одна зубочистка указывает на улицу за жалюзи кофейни. чей это фейтон осведомился зубочистка Э1 у зубочистки Э2. «Счастливчика!» — отвечает Э2. Не таким уж он был счастливчиком последние три вечера. Ему дьявольски не везло. Вчера вечером он проиграл банку 1300 фунтов. Джон, мистер Уоррентон был здесь сегодня? Мистер Уоррентон и сейчас здесь, сударь, в чайном кабинете. Они с лордом Каслвудом играют там в пикет с трех часов, отвечает Джон. «Какое удовольствие для Каслвуда!» Замечает Э-1, пожимая плечами. Второй джентльмен бормочет ругательство. «Будь он проклят», — говорит он, — «ему не место в этом клубе, он не платит проигрыши, джентльменам не следует садиться играть с ним». Сэр Майлс Уоррингтон рассказывал мне недавно на дворцовом приеме, что Каслвуд три года назад проиграл ему пари и все еще не отдал проигрыша. «Каслвуд», — говорит Э-1, — «не проигрывает, когда играет с глазу на глаз. Видите ли, большое общество отвлекает его, вот почему он не садится за общий стол». И остроумный джентльмен, осклабившись, показывает все свои отлично вычищенные зубы. «Пойдемте наверх и прекратим это хмуро», — предлагает Э-1. «С какой стати?» — осведомляется его собеседник. «Давайте лучше смотреть в окно. Фонарщик забирается по лестнице. Отличное занятие!» «Поглядите-ка на этого старикашку в подшазе. Вы когда-нибудь видели подобную образину?» «А кто это вышел из двери?» «Да это же Фортунат!» Он как будто позабыл, что его фейтон так все время и стоял тут. Держу пари два к одному, что он проиграл Каслвуду. — Джек, вы, кажется, считаете меня дураком? — вопрошает второй джентльмен. — Они дурные лошадки у этого молодца. Как он их нахлестывает! Они смотрят след мистеру у который мчится по улице, так что кучера и насильщики паршезов еле успевают дать ему дорогу. Затем из двери выходит лорд Касл. Луд садится в подшес и отбывает свой свояси. Гарри подъезжает к своему дому. До него совсем близко. Бедные лошади все это время переминались на булыжники под дождем. Мистер Гамбо на пороге беседует с девушкой деревенского вида, которая поспешно приседает. Гамбо всегда можно видеть в обществе красотки, то одно и то другой. «Гамбо, мистер Сэмсон заходил?» — спрашивает, скозил хозяин Гамбо. Нет, хозяин, мистер Сэмпсон не заходил, отвечает камердинер, и Гарри приказывает ему сбегать наверх и принести письмо, адресованное мистеру Сэмпсону. Адресованное мистеру Сэмпсону, слушаю, хозяин, отвечает мистер Гамбо, который не умеет читать. Запечатанное письмо, болван, на камине за зеркалом, говорит Гарри, и Гамбо неторопливо удаляется исполнить поручение. Схватив письмо, Гарри поворачивает лошадей в сторону Сент-Джеймс-стрит, и два джентльмена, все еще позевывающие в окне кофейни, спустя какие-нибудь две-три минуты вновь видят счастливчика. Выходя из чайного кабинета, где он играл в пикет с лордом Каслвудом, мистер Уоррингтон замечает, что в зале уже сидело несколько джентльменов и шла игра. Некоторые приступили к делу серьезно и облачились в особые горные кафтаны, которые хранили в клубе, чтобы надевать, когда собирались играть всю ночь пролет. Мистер Уоррингтон подходит к конторке служителя, уплачивает ему должок за прошлую ночь и, садясь к столу, требует фишек. Последняя неделя была для счастливчика поистине злополучной, и в этот вечер ему везет не больше. Он требует новых фишек, потом еще. Он несколько бледен и молчалив, но когда с ним заговаривают, отвечает непринужденно и учтиво, но ему не удается выиграть. Наконец он встает». — А, черт побери, оставайтесь и переломите свое невезение, — говорит лорд Марч, его сосед, перед которым лежит груда белых и зеленых фишек. — Возьмите сотни моих и ставьте дальше. — С меня на сегодня достаточно, милорд, — отвечает Гарри.